Однажды вечером. Как-то вечером возвращаюсь я домой. Ну, устал, конечно, после трудового дня. Иду, опустив голову, по сторонам не гляжу. Вдруг останавливают меня двое. Один рыжий, другой конопатый. «Эй, мужик!» — говорят. «Дай закурить». А у меня, как назло, ни одной сигаретки. Все за день прикончил. «С удовольствием бы, товарищи!» — отвечаю. Но, увы... А сам пока не ухожу. Вдруг, думаю, еще о чем-нибудь спросят. Сколько времени, например, или как пройти до ближайшего кинотеатра. И они тоже не уходят. Этот рыжий деловито оглядывает меня и говорит Конопатому. Может, побьем его для профилактики? Конопатый задумчиво так, даже меланхолично склонил голову на бок, покачивается на носках, раздумывает. Я тем более не ухожу. Неудобно все-таки. Человек размышляет. Вдруг скажет, давай побьем, а я уж вон где, за полквартала. Конопатый подумал и отвечает. Да ну его к свиньям. И поворачивается, чтобы уйти. Рыжий поворачивается за ним, но не без сожаления. Так ему вижу подраться охота, просто до зарезу. «Э, минуточку, товарищ, говорю я тогда. Вот вы, извиняюсь, рыженький. Может, в таком случае мы с вами его побьем? И киваю на Конопатого. Рыжий удивляется. Че, стерва? Он же друг мой, кореш. А это не имеет значения, говорю я. У нас каждый каждому почти что родственник. Да вы не сомневайтесь, мы его хорошо побьем. Я некоторые приемы карате знаю. Очень эффективно должно получиться. Конопатый почему-то обижается. Ты, говорит, да хляк, че привязался, еще карате, хтт какие-то. А вы разве не знаете? Тогда тем более интересно, сейчас покажу. Тут я ставлю портфель на поребрик и принимаю стойку. — Ну, — говорю, — налетайте. Бейте хоть рукой, хоть ногой. Если нож есть, бейте ножом. Только всерьез бейте, не понарошке. Они начинают пятиться. А я улыбаюсь. — Да вы не бойтесь. Я вам до конца руки ломать не буду. Так, маленько. Тогда они и вовсе побежали. Причем рыжий передом бежит, а конопатый для чего-то задом. А я, бывает же такое, нащупываю в кармане последнюю сигаретку. «Эй!» — кричу, «погодите!» Тут Конопатый падает, переворачивается и бежит дальше на четвереньках, пока не скрывается из глаз. Так мы ни с кем из них никого из нас не побили. А жалко. Главное, такие хорошие ребята. Один рыжий, другой Конопатый.